Глава 24. София. Как хорошо, что я одолжила телефон. В ожидании своей очереди я 40 минут слонялась по салону Веризона, рассматривая разнообразные телефоны, которые не имела намерения покупать. Пора было подключаться к телефонной конференции с адвокатшей. Я уже откопала в сумке бумажку с номером, но, как всегда это бывает, за минуту до звонка меня вызвали к окошку. Я протянула свой разбитый iPhone продавцу-консультанту. Здравствуйте. У меня телефон не работает. Я его уронила, и он не включается. У меня на него расширенная гарантия AppleCare, поэтому я могу либо получить новый, либо попросить, чтобы вы немедленно починили этот. Конечно, без проблем. В аккаунте у вас указана та же электронная почта, с которой вы записывались? Да. Я сейчас попрошу мастера посмотреть ваш iPhone и скажу, какие у вас варианты. Я взглянула на время в телефоне Вестона. Пора звонить. «Это скоро? У меня сейчас важный звонок по работе. Минут 15». «Если я еще не освобожусь, вызовите следующего клиента, а потом меня, хорошо?» «Конечно». Предполагаемый 15-минутный разговор занял почти час. Когда я, наконец, договорила, продавец занимался уже третьим покупателем, и мне пришлось ждать, когда они закончат. Я ходила взад-вперед, держа в руке телефон Вестона. И когда он неожиданно зажужжал, машинально взглянула на экран. Высветилось сообщение от некоего Илаии, начинавшееся словами: Йоу, чувак, ты что-то запропал с концами. Я невольно заулыбалась, потому что обо мне в последнее время тоже можно было так сказать. Не желая совать нос в чужие дела, Я не открыла СМС. Но когда я нажимала боковую кнопку, чтобы выключить экран, выскочило уведомление об имейле. E Мне бросилось в глаза. «Ты получил информацию от девчонки Стерлинг?» Я застыла на месте. О чем это? Уверенная, что я ошиблась, я перечитала снова чуть не по слогам. Письмо было отправлено с какого-то «Ойл-40». At gmail.com Ты получил информацию от девчонки Стерлинг. Сердце застучало. К горлу подступила тошнота. Хотя я и старалась сохранять спокойствие. Наверняка этому есть логическое объяснение. Может, это имейл от Сэма Болтона? Вдруг подрядчик уже составил смету ремонта после потопа и ждет одобрения и от меня, и от Вестона. Но они бы не успели так быстро. Да и при чем тут «Ойл-40»? С какой стати Сэму связывать название своей почты с нефтью?» Я укоризненно покачала головой, не одобряя собственного поведения. «Имейл e мог отправить любой из поставщиков, с которыми работает Вестон. Почему я сразу воображаю катастрофу и начинаю переживать, что за моей спиной происходит что-то ужасное?» Может, на него с предложением вышел подрядчик-конкурент, и Вестон ответил, что не вправе решать без согласования со мной. В последнее время мы с утра до вечера носились взмыленные. Он мог мне и не сказать. Вот и все. Наверняка больше ничего подозрительного. И все же. Ты получил информацию от девчонки Стерлинг. От девчонки Стерлинг. Никакой подрядчик не станет так называть человека, с которым ему желательно подписать контракт. С другой стороны, не вымерли еще идиоты старые закваски, которые привычно называют женщину девчонкой. Вестон в этом не виноват. А подрядчик, кто бы он ни был, болван. Мне бы открыть имейл и взглянуть на отправителя, чтобы знать, кто клеит на женщин уничижительные ярлыки. Но ведь Вестон отдал мне свой телефон, чтобы выручить. И прочесть письмо означало бы злоупотребить его доверием. Но ведь я уже прочла начало, то есть ущерб нанесен, И если взглянуть на подпись отправителя, это не усугубит невольного вторжения в частную жизнь. Правильно? Впившись взглядом в экран, я занесла палец, готовясь открыть предварительный просмотр, однако не решалась. Это казалось дурным, непорядочным, какие бы оправдания я себе не придумывала. Поэтому, когда ко мне подошел консультант, я убрала телефон Вестона в сумку и прогнала нехорошие мысли. Оказалось, что мой iPhone восстановлению не подлежит, поэтому продавец принес мне новый и предложил перенести на него всю информацию со старого. По его словам, это должно было занять не более 10 минут. В результате... Я битых десять минут бесцельно топталась по салону, надумывая лишнее. Отчего меня выбила из колеи нечаянно прочитанная строчка? Ответ прост — потому что я не умею доверять. Меня подводили и предавали почти все мужчины в моей жизни. Неудивительно, что воображение рисует гипотетическую ситуацию самыми черными красками что у Вестона ко мне нет никаких нежных чувств, что он просто меня использовал. Ты получил информацию от девчонки, Стерлинг. Это до отвращения походило на вкрачивая слова моего отца. «Вытяни, что нам нужно из мальчишки Локвуда». Конечно, фразу из имейла можно интерпретировать по-разному. Оттенков смысла может быть много, но в сухом остатке выходило... Если я открою имейл, то проявлю себя недостойной доверия Вестона. Стану не лучше Лема. Без доверия нет отношений. Каким-то чудом мне удалось удержаться и не достать телефон из сумки до выхода из Веризона. На улице мне немного полегчало от свежего воздуха. До Герцогини было два квартала, и по дороге до меня дошло очевидное — Вестон сам увидит имейл, когда я отдам ему телефон. Если он забыл сообщить мне о возникшей новой проблеме, то в любом случае все скоро объяснится, и я не успею сгореть от любопытства. Спустя час или два я еще буду смеяться над тем, какой я была глупой, переживая из-за имейла от какого-нибудь 60-летнего водопроводчика. Вестон мне скажет, что у него очередная смета где нужна моя подпись и все. Именно так и будет. И он тоже надо мной от души посмеется. Но идя обратно к герцогине, я чувствовала скорее тревогу, чем веселость. Ну что, остались еще открытые вопросы, которые нужно обсудить? До работы в день я зашла в офис к Вестону. Было почти 10 вечера. Телефон я вернула еще днем. Однако не дождалась ни слова о сметах, которые мне надлежало подписать. Вестон покачал головой. «Да, вроде нет». «Может, ему напомнить?» «Ну, вдруг он забыл». «Ремонт какой-нибудь мелкий, смета, где нужны обе подписи. Я тебе приносила предложение интернет-провайдера, который готов модернизировать Wi-Fi в отеле. Ты точно ничего не забыл?» Вестон подумал. «Нет». Единственное, что осталось, — это сдвинувшиеся милостью Болтонов сроки сдачи банкетного зала. Остальное вроде все тип-топ. Под ложечкой у меня стало пусто и холодно. Разве он мог забыть про имейл? Тогда я пошла к себе. Сегодня было множество имейлов, надо отвечать. У тебя тоже в почте завал? Вестон пожал плечами. «Да нет, справляюсь». «Наверное, я продуктивнее тебя», — привычно подделал он. Я через силу улыбнулась. Я не готова была уйти, цепляясь за надежду, что он вот-вот спохватится. Но в голову ничего не приходило, я неловко стояла у двери. По крайней мере, я чувствовала себя неловко. Наконец Вестон сказал, «Я к тебе поднимусь, вот только закончу кое-что». Окончательно, пав духом, я отозвалась. «Хорошо». В люкс я вернулась, разочарованная в себе. Почему я в лоб не спросила Вестона об эмэйле? E Уведомление и начало письма я увидела случайно. Вестон не может на меня за это сердиться. Однако вместо того, чтобы разом решить вопрос, я предпочла мучиться дальше. В душе я понимала. Дело не в том, что я сделала что-то не так. Я не боялась сказать Вестону, что видела адресованное ему сообщение. Я боялась, что он скажет. Это не то, что я подумала. А я ему не поверю, ведь моему неумению доверять почти столько же лет, сколько мне самой. Но я затолкала страхи поглубже и начала надеяться, что все разрешится само собой. Хватит делать гору из кротовины. Наверное, Вестон что-нибудь скажет по поводу имейла, e когда... Поднимется ко мне. Чем протаптывать дорожки на ковре от беспокойства, я решила принять ванну. Набрав теплую воду и сыпанув ароматической соли, я опустилась в ванну, прикрыла глаза, глубоко вдохнула и шумно выдохнула. Я на пляже на Гавайях. Солнце приятно согревает меня, мерный шум волн на песчаный берег убаюкивает. Но где Вестон? Где его носит и почему он не поехал со мной? Потому что он лживый негодяй, которого я больше знать не желаю. Я еще раз набрала полную грудь воздуха, выбросила с выдохом все плохое и постаралась мысленно сосредоточиться. На этот раз я отправилась в свое любимое место в Лондоне, никак не связанное с Вестоном, в прелестный парк у реки, недалеко от моего дома. К сожалению, когда я представила себя на качелях, любующейся посторальным пейзажем, невдалеке появилась парочка, лежащая на одеяле. Лем с моей кузиной. Я повернулась, собираясь убежать от них подальше, но на пути у меня оказался папаша. Он саркастически прищелкнул языком. «А ведь я тебе говорил». Я поспешно открыла глаза. «Музыку, что ли, включить?» Дотянувшись до телефона, я открыла приложение Spotify и нашла плейлист старых хитов, которые знала наизусть. После шести-семи песен напряжение начало уходить, пока не зазвучала честность Билли Джоэла. Он жалобно тянул, как трудно встретить честность в мире, где все насквозь фальшивые, и мои едва расслабившиеся плечи снова свело. Чертыхнувшись, я вылезла из ванны и выключила песню на середине. Вытеревшись, я намазалась кремами для лица и тела и накинула удобный гостиничный халат. Прошлепав по коридору до спальни, я сильно вздрогнула, увидев там Вестона, стаскивающего туфли. «Эй!» — я схватилась за сердце. «Ты меня до смерти напугал. Я не слышала, как ты вошел. Вестон отбросил в сторону второй ботинок и встал. «Потому что ты во все горло орала какую-то тупую старую песню. Тебе повезло, что ты красивая и умная. Потому что петь ты нифига не умеешь». Я плотнее запахнулась в халат. «Пение помогает мне расслабиться». Вестон подошел и взял меня за плечи. Я знаю другой способ расслабиться. Причем соседи не подумают, что ты тут мучаешь кошек. Он дразнился, но я едва смогла улыбнуться. И Вестон это заметил. Двумя пальцами он приподнял моё лицо за подбородок. «Ты в порядке?» Я отвела глаза. Голова гудит от мыслей. «Ох, как я тебя понимаю, Соф. Мы уже до ручки дошли». «Я сейчас быстро в душ, а потом приду и буду растирать твои плечи кремом, которые ты так любишь». Он наклонился, ища мой взгляд. Страшно желая ему доверять, я вглядывалась в лицо Вестона, ища малейшие признаки лукавства, но ничего не нашла. «Скидывай халатик и забирайся под простыни. Жди меня», — велел он. «Пять минут, и я тут». Я вымученно улыбнулась и кивнула. Он нежно поцеловал меня в губы и скрылся в ванной. Я стояла неподвижно, пока не услышала, как в душе полилась вода. Что мне делать? Вестон понятия не имеет, какие мысли не дают мне покоя. Поэтому сейчас выйдет из ванны и примется разминать мне плечи, думая, что это прелюдия. В своем теперешнем состоянии я не могла этого допустить. «Нам нужно объясниться». У меня даже голова закружилась, пока я топталась на месте, соображая, как начать и не сорваться на обвинительный тон. Я так задумалась, что не сразу поняла, что слышу из ванной. Вестон включил «Не теряя веры» — одну из песен, которые я подпевала в самом конце. Я похлопала по карманам халата и поняла, что телефон остался в ванной, и Вестон решил поприкалываться над моим плейлистом. Вскоре к Стиву Перри присоединился глубокий, сочный баритон. Вестон не только обладал музыкальным слухом, но и голос у него не был лишён сексуальных обертонов. Несмотря на невеселые мысли, я невольно улыбнулась. Он меня передразнивал. «Боже, как же меня к нему тянет! Пусть этот имейл окажется самым крупным недоразумением», В моей жизни. Мне страшно захотелось, чтобы все выяснилось как можно быстрее. Я подошла к стороне кровати, которая уже стала моей, и заметила на покрывале что-то серебристое. Там, где Вестон только что разувался. Сердце у меня затрепетало. Телефон. Мне выпал второй шанс. Я только быстренько посмотрю и с облегчением выдохну. И не придется заводить неприятный разговор. Вестона не узнает, что я в нем сомневалась. Меньше чем через полминуты я избавлюсь от своей паники и удостоверюсь, что он не делал ничего недостойного. Или... Или... Об альтернативе я не хотела даже думать. Но мне требовалось знать наверняка. На этот раз возможность упускать нельзя. Чувствуя, как колотится сердце, я схватила телефон. Когда я набирала пароль Вестона, музыка в ванной прекратилась. Чёрт, как он оперативно. Сейчас вытрется и выйдет. Надо торопиться. Дрожащими руками я ввела две последние цифры, и телефон ожил. Открыв электронную почту, я принялась просматривать список входящих. Через две страницы я открыла первый попавшийся имейл, посмотрела время и увидела, что он пришел раньше того, который я искала должно быть, в спешке, проглядела. Я поднялась обратно и принялась читать первую строчку каждого письма, пока не спустилась к только что просмотренному. Ничего. Никаких следов. Я взглянула на закрытую дверь ванной и ощутила, что в груди будто тикает таймер бомбы. Вестон выйдет в любую секунду. Где же это проклятое письмо? О нет, он его стер. Надо проверить удаленные. Быстро найдя нужную папку, я нажала на нее, и сердце у меня остановилось. Чертово письмо красовалось на самом верху. За сегодня Вестон стерт только его. Еще раз, покосившись на дверь ванной, я собралась с духом и открыла имейл Вестону Локвуду. от от Oil44 gmail.com Ты получил информацию от девчонки Стерлинг. Поторопись, Вестон. Покажи, что ты по-прежнему можешь быть ценным для своей семьи. Нам нужно знать сумму предложения. Внизу стояла стандартная подпись: Оливер и Локвуд, исполнительный директор Lockwood Hospitality Групп. А ниже красовался ответ: oil gmail.com От Веста на локвуда Эд. Я все узнал. Жду, пока она закончит, чтобы посмотреть, не будет ли изменений. Мне с трудом удалось не рухнуть в обморок. Хотя, когда дверь в ванной открылась, я и не подумала терять сознание.